Третье. Канал талантов в Б, Б1, Б2. В точке Б не может быть тринадцатый аркан. Человек с тринадцатым арканом обладает острым интеллектом, неугасающим интересом ко всему новому и даром настоящего преобразователя. Он мастерски доводит начатые дела до конца и сразу же берется за следующие, легко приспосабливаясь к любым изменениям и вдохновляя на перемены окружающих. Монотонная работа не для него. Его стихия — это постоянное движение вперед, постановка свежих амбициозных задач. Его карьера — череда стремительных взлетов, где на каждой новой ступени он словно заново раскрывает свой потенциал, демонстрируя удивительную способность к трансформации. Таланты по 13 аркану. Первое. Способность глубокой внутренней трансформации. Человек умеет менять себя до основания, от мировоззрения до образа жизни. Может несколько раз за жизнь умирать и воскресать, становясь совершенно другим. Второе — умение завершать без сожаления. Природный навык отпускать старое — отношения, профессии, окружение, привычки. Не застревает в прошлом, не живет ностальгией. Третья. Сила быть разрушителем ради перерождения. Умеет разрушить то, что сгнило, даже если это болезненно. Может быть радикальным реформатором в системе бизнесе, семье, мышлении. Четвертое Интуитивное понимание жизненных циклов. Чувствует, когда что-то умирает, а что-то рождается. Может вести других через кризисы, перемены, тёмные ночи, души. Пятое. Терапевт и проводник перемен. Часто реализуется как психолог, коуча, духовный наставник, кризисный консультант, расстановщик. Имеет дар видеть корень проблемы и помогать пройти через трансформацию. Шестое навык работы с темами смерти, утраты, кризиса. Может спокойно и с уважением работать с темами потери, похорон, умирания, психотравм. Это талант спокойно держать пространство, где другие теряются или боятся. Седьмое творец из хаоса. Умеет творить из обломков, из нуля, из боли. Превращает личный опыт разрушения в источник искусства, идеи и мотивации. Восьмое революционер по духу не боится идти против системы, если чувствует, что она мертва, способен поднять волну изменений, даже если придется сначала все снести. Девятое внутренняя несгибаемость, даже после тяжелейших жизненных потрясений способен восстать как феникс. Эта жесткость не внешняя, она внутренний стержень, не поддающийся разрушению. Десятое. Глубокое восприятие жизни и смерти. Может обладать эзотерическими, мистическими или философскими талантами. Тянется к глубине, смыслу, изучает смерть как переход, перерождение, философию жизни.